Дорога Марка Пола прошла около самого Арарата. Может быть, он был в Ереване. Великая Армения граничит с Масулом. В Масуле Марка Пола, вероятно, не был. С земли, которые Марка Пола видел и о которых он только слыхал, отмечаются в его описаниях. Правда, рассказал он, что и в Масуле ткут отличный Букаран, самый красивый и самый тонкий на свете, все царицы одеваются в него. Это очевидно муслин. И здесь купец не ошибается. Но самое важное для Марко Поло в Масуле это алмазы, и сообщал он об этих алмазах по сказкам. Рассказал он так: В тех горах много больших и толстых змей злых и едовитых. В пещерах лежат алмазы. Ручьи сносят алмазы в пропасти и в большие пещеры. Есть там большая глубокая долина, а кругом в скалах пещеры. Ходить туда никто не осмеливается, и люди делают вот что: берут куски мяса и бросают в глубокую долину. Мясо попадает на множество алмазов, и они пристают к нему. Завидит орёл мясо, схватит его и потащит на другое место, а люди кричат на орла и отнимают у него мясо. Или ходят за орлом и ищут алмазы в его помёте. Нет, не был в этих местах Марко Поло. Был он в Тавризе. Тавриз большой город в персидской стране. Народ в Тавризе торговый и занимается ремёслами, выделывая здесь дорогие золотые и шёлковые ткани. Сюда за чужеземными товарами сходятся латинские купцы, покупаются тут драгоценные камни, и большую прибыль наживают купцы, которые приходят сюда. Здесьний народ мало занимается делами, и многие всяких чужих людей, армяне и персыани и грузины и нистериане, и якавиты, кругом города прекрасные сады, много разных вкусных плодов. Так рассказал о Тавризе Марко Поло. Дополним его слова рассказом Колобихо. Этот город лежит в долине между безлестными хребтами гор. Город не окружён стенами. Горы с левой стороны подходят совсем близко к городу. Вода, которая течёт с этих гор, Не здорово. Гора, которая с правой стороны покрыта снегом. С этих гор бегут ручьи, они приведены в город и растекаются в нём по орыкам. В городе много хорошо отделанных улиц и переулков, есть большие рынки со многими дверями, похожими на алка на Севилье. И в них внутри опять дома и лавки. Алка Севилья Лавка, где продают сыр-шёлк, испанское слово арабского происхождения. Здесь много проходов и ворот на разные улицы. И продают шёлковые бумажные ткани, сандал и тафту, шёлк и жемчуг. В одном из проходов этого рынка продают духи и мази для женщин, и женщины сами приходят покупать эти благовония. Женщины ходят совсем закутанные в белые покрывала с сетками из чёрных конских волос перед глазами. На улицах и площадях этого города, пишет Дали Калавиха, есть много водоёмов и колодцев. Весной их наполняют кусками льда, ставят много медных и жестяных кружек, и народ может пить. Марко Поло мог покупать здесь или смотреть, как покупает его отец в лавке Жемчуг. Жемчуг покупали так. Два купца садились друг против друга, руки покрывали платком. Каждый сустав пальцев обозначал разные свойства жемчуга и цену его. Жемчуг различается по круглости, по величине, по оттенку, по подобрности. Давай человека сидели друг против друга, руки их были закрыты, и пальцы спорили. Это такой ток, при котором не надо кричать. Этот язык должны были знать старшие поло. Многое в книге самого Марко Поло покрыто платком, и его можно понять только тому, кто знает язык купеческих пальцев. Марко Поло не кричит о своих делах и не сообщает того, чего не следует знать генуэцам.